Глава вторая Сверлящая боль буравила череп я осторожно разлепила веки Занавески оставались открытыми всю ночь И это было хорошо В висках пульсировало что не помешало мне насладиться зрелищем зарождающегося утра, нежного рассветного солнца, проникавшего в мою спальню и освещавшего ряды олив за окном. Утро как утро, как множество других. все изменилось, и ничего не изменилось. Ужасные нереальности последних дней пора завершиться. Рана, естественно, не зарубцуется, но действительность заново вступала в свои права. Меня ждала работа. Душ окончательно меня разбудил. Перед тем, как нырнуть в этот день, я дала себе немного времени, чтобы выпить крепкого кофе, разгуливая по своему дому. Однажды фортуна мне улыбнулась. У меня было собственное пристанище в тихой гавани. Джой и Маша предложили мне там поселиться года через два после моего появления у них. До этого я жила в комнатушке на последнем этаже дачи. В дальнем конце коридора незаметная дверь вела в крыло сезонных рабочих, которого теперь не существовало. Мы перестроили эти помещения, превратив их в просторный семейный номер, пользовавшийся большим успехом у гостей. Мы с Шарли были последними, кто там жил. Он быстро нашел себе дом в деревне, как только узнал, что остается в гостинице на постоянную работу. Я же какое-то время сопротивлялась. Я любила эту комнатенку, ледяную зимой и плавившуюся от жары летом. Она стала воплощением моей мечты об убежище, где я впервые в жизни могла отдохнуть». После двух лет того, что можно назвать выздоровлением, я стала более открытой, начала куда-то выходить, хотя не скажу, что в нашем деревенском захолустье Прованса это были безумные и беспутные ночи. Именно то, что мне тогда нужно было, в самый раз. Я открывала для себя нормальную юность, с друзьями, с которыми мы просто веселились, смеялись, танцевали, жили. Джо хохотал, как сумасшедший, когда я приезжала в шесть утра на грохочущем ситроэне Михари. Тем не менее, ему это надоело. То еще зрелище. Я выхожу из машины с виноватым видом, с потекшей косметикой под насмешливым взглядом хозяина. Изображающего строгого наставника. И дело было не столько в моем опоздании к началу рабочего дня сколько в том, что громыхание двигателя могло разбудить гостей. Этот предлог придумали для меня Джо и Маша, но я догадалась, к чему они на самом деле стремились. Им хотелось подтолкнуть меня, заставить двигаться вперед. Джо не утерпел и буркнул. «Не сомневаюсь, однажды ты притащишь сюда какого-нибудь типа. И я предпочитаю, чтобы ты...» обделывала свои делишки не под моей крышей. Маша оскорбилась и с притворным возмущением хлопнула его по ладони. Я покраснела так густо, как никогда не краснела в жизни. А они предложили мне поселиться в бывшей маслобойне. Имелась в виду постройка на территории дачи, где в период, когда здесь еще была ферма, находились мельница для оливок и маслобойный пресс. Джос с Машей восстановили это строение, чтобы оно не разрушилось со временем. Несколько лет назад бывшая маслобойня была жилым помещением. Мой предшественник уехал вскоре после моего появления и не планировал возвращаться. Я приняла предложение с волнением и смутным страхом. Ведь я до некоторой степени уходила из-под их опеки. Маслобойня стояла в сотне метров от основного здания и имела прямой выезд на дорогу. У меня появилась возможность в нерабочее время жить своей жизнью, о которой им ничего не было известно. Как будто я собиралась скрытничать. Вопрос о том, чтобы я доплачивала за свое новое жилье, даже не обсуждался. Джой и Маша не хотели ничего слышать. Я должна была оплачивать только уход за помещением. Эта обязанность отошла ко мне. Это логично. Вздумай я затеять ремонт или переоборудовать жилье по своему вкусу и для своего удобства никто бы мне не запретил, при условии, что я это делаю за свой счет и не меняю внешний облик здания. Когда я в первый раз вставила ключи в замочную скважину, Вообще-то я впервые в жизни обзавелась собственными ключами. Я почувствовала, что прочнее укоренилась здесь. Как будто корни, которых мне не доставало до сих пор, разветвились и ушли чуть глубже в прованскую почву. Я жила на маслобойне, и она постепенно менялась. Вначале я ограничилась обустройством главной комнаты и спальни. Потом в мою жизнь вошел Самюэль. Он долго противился, но в конце концов перенес ко мне свои вещи. Позднее мы отремонтировали две новые комнаты. Детскую Александра, потом детскую Роми. Теперь я жила здесь одну неделю из двух в одиночестве, а вторую вместе с обоими детьми. И мне было хорошо, я была счастлива, можно и так сказать. Маслобойня была моим домом 18 лет если не считать нескольких месяцев, когда Самюэль пытался заставить меня жить в другом месте. Но об этой части истории я не хотела вспоминать. В полседьмого я переступила порог дачи, оставив большую деревянную дверь открытой. Дом должен наполняться свежим воздухом. Это была привычка, ритуал, которому мы следовали, если позволяла погода. Дверь всегда должна быть открыта для проходящего мимо путешественника Завтраки подавались в столовой или на террасе у бассейна Но никогда в ресторане Шарля И неизменно готовились на кухне Джо и Маши Сегодняшнее утро ничем не отличалось от остальных Кофе уже варился Я не удивилась, увидев Машу в темно-синем платье с безупречным пучком на затылке, суетящуюся у большого деревянного стола. Булочник все еще не явился, голубка. Что ты тут делаешь? Сегодня тебе надо бы отдохнуть. Я подошла к ней, стала за спиной, обняла за плечи, а она погладила мои руки. Если всю жизнь вставала в пол шестого, трудно менять привычку. Для Маши всегда было делом чести приготовить завтрак для гостей и подносы, которые относили тем, кто завтракал в номере до 10 утра, занимаясь при этом и всеми остальными делами. Ранние, на рассвете, отъезды, претензии, опоздание работников, букеты цветов, которые нужно расставить по всему отелю, бронирование номеров. Она научила меня с улыбкой переходить от одного дела к другому, независимо от времени суток. «Ладно, но ты все же будь осторожна». Она поцеловала меня в щеку и нетерпеливо махнула, отправляя из кухни, чтобы я переговорила с булочником. Уже через пару минут я была в маленьком кабинете, примыкающем к ресепшену, и набросилась на беднягу по телефону. У него были самые лучшие намерения. Он полагал, что, учитывая обстоятельства, последние слова были лишними. «Отель заполнен под завязку!» — заорала я. «Так что поторопитесь!» И тут же разозлилась на себя. «Простите, я не должна была на вас кричать». «Все нормально, Эрмина, я не в обиде». Я повесила трубку и помчалась в столовую. Там я нос к носу столкнулась с Самили женой Шарли, нашим старшим менеджером, занимающейся буквально всем. У нее был тот же настрой, что и у меня — работать, вести себя так, будто... «Привет, я обняла ее. Спасибо, что пришла так рано». «Ты поспала?» «Достаточно, чтобы продержаться до вечера». «А это кто такие?» — спросила она, указывая на двух молодых ребят, которые расставляли столы. Я их наняла на сегодня. Похоже, я была убедительна, раз они явились вовремя. Ты все спланировала. В последнее время мы немного разболтались. Качество обслуживания снизилось, и я не уверена, что наши гости будут снисходительны вечно. Ты думаешь? Возможно, я преувеличиваю, но предпочитаю не давать им повода даже заподозрить признаки расхлябанности. Она нахмурилась, что-то учуяв. «Что тебя беспокоит, Эрмина?» «Ничего, все в порядке, правда?» Она слишком хорошо меня знала и потому не поверила ни единому моему слову. Я пошла посмотреть, как там на террасе, чтобы избежать дальнейших расспросов. Смерть Джо, когда я беспристрастно оценивала ее с объективной точки зрения, абстрагируясь от нашего горя и нашей всеобщей любви к нему, означало конец целой эпохи, окончание очередного жизненного цикла дачи, причем весьма важного или даже самого важного. Джо был душой этого курортного места, праздников, отдыха, легкости. Я проработала здесь уже 20 лет, наблюдая и учась, и я была знакома с гостями отеля, его постоянными клиентами. Они, конечно, приезжали ради красоты пейзажа, качества обслуживания, из любви к здешним местам, климату, комфортной жизни. Но многие из них стремились сюда ради самих хозяев, чтобы побыть рядом с Джой и Машей, напоминавшими идеальную супружескую пару из какого-нибудь культового кинофильма. Благодаря чутью Джо они первыми открыли гостиницу в этом уголке Франции и сделали все, чтобы гости ее полюбили. И вот теперь эта пара смертельно ранена, ее больше нет. Продолжат ли наши постоянные клиенты проводить здесь отпуск и длинные выходные? Не будут ли опасаться, что из-за смерти Джо дача утратит то, что их влекло сюда? Этим опасениям вряд ли помешают и наша усердная работа, и их уважение к нашим боссам, и тому, что они создали. И хотя в последние годы Джо и Маша уже не с таким рвением занимались гостиницей, как раньше, и переложили на меня почти все свои обязанности, тем не менее в восприятии гостей они были вечными. Легендарные хозяева дачи, Продолжали присутствовать в ней. Джо каждый вечер заходил в ресторан, чтобы угостить клиентов последней рюмкой. У Маши всегда находилось время поболтать с гостями, открытием двери своей библиотеки, очаровать мужчин, не замечающих ее возраста, к вящему удовольствию мужа, который всегда бросал на нее гордые взгляды собственника. Все это было частью связанных с отелем мифов, и все это прервалось резко и бесповоротно. До сих пор я никогда об этом не задумывалась. Я тоже считала дачу Джо и Машу бессмертными. Вот что стало мне абсолютно ясно, когда я увидела, как искренне, подружески ведут себя клиенты, приехавшие отдать последний долг Джо. Я не сумела прогнать мысль о том, что они здесь, ради того, чтобы прожить финальный момент своих долгих отношений с этим местом. Я пользовалась относительным затишьем второй половины дня. Те, кому пора было возвращаться к обычной жизни, уже уехали, а новые гости, незнакомцы, ожидались ближе к вечеру. Сидя в кабинете, я просматривала заявки на бронирование, поступившие за последнюю неделю. Впервые после того, как это стало одной из моих обязанностей, я не обработала их вовремя. Если не отвечаешь оперативно на запрос, теряешь клиентов. По их мнению, ты их недостаточно уважаешь. Это был один из первых полученных и усвоенных мной уроков. Я почти наверстала упущенное, как вдруг в дверном проеме вырос Самюэль. Он сменил костюм на рабочую одежду. «Зачем ты пришел? Ты же сегодня не должен был». «В саду побывало уйма народа, и я подумал, что не мешает там прибрать». Самюэль был ландшафтным дизайнером и возглавлял фирму с полутора десятками садовников. Когда мы познакомились, его только что наняла контора которая отвечала за благоустройство территории дачи. Он был трудолюбив, безусловно, талантлив и умел экономить, поэтому пять лет назад сумел выкупить целиком долю своего хозяина, когда тот вышел на пенсию. Он не ограничился активной работой в ландшафтном дизайне, а занялся еще и разведением олив. Купил несколько гектаров земли с деревьями и стал ухаживать за ними чтобы производить собственное оливковое масло. Самюэль любил землю, любил заботиться о ней и заставлять ее приносить плоды, и при этом следовал традициям. Вопреки нашим конфликтам, нам прекрасно удавалось избегать разногласий по работе. Когда речь шла о работе, я не была для Самюэля Эрминой, женщиной, которую он когда-то любил матерью его детей, с которой он расстался. И для меня он не был мужчиной, которого я когда-то любила, отцом моих детей, а был ответственным за внешнюю территорию отеля». «Большое спасибо», — ответила я, откидываясь на спинку кресла. «О саде-то я забыла. Ты наверняка запустил свои дела в последние дни. Мне жаль, что ты посчитал себя обязанным прийти». Он отмел мои извинения взмахом руки. «Где Маша? Хочу обнять ее перед тем, как приступить к работе». «Наверное, в саду? Пойдем к ней». Мы вышли на террасу и увидели вдали ее силуэт. Она сидела на качелях, закутавшись в шаль. Сиротливая и такая хрупкая. Накануне она наперекор трауру была сильной, гордой, верной себе такой, какой я ее всегда знала. И все сегодняшнее утро она не сдавалась, провожала каждого гостя, тепло благодарила за то, что не поленился, приехал, чтобы сказать последнее «Прости, Джо», не показывала, как ей больно. Тишина, воцарившаяся в ее отеле, лишившимся хриплого голоса Джо, неожиданно придавила ее. Повседневная жизнь стремительно возвращалась вступая заново в свои права. И каждая минута напоминала Маше, что Джо больше нет. Не станет ли его смерть невыносимым испытанием? Испытанием, после которого Маша не поднимется. Ей уже довелось пережить худшее, самое ужасное для матери. За несколько месяцев до моего приезда Джо и Маша потеряли дочку, Эмму. Эмма родилась с пороком сердца. Для них с самого начала не было тайной, что она с большой вероятностью будет лишена долгой и спокойной жизни. К несчастью, их опасения оправдались. Дочка угасла в возрасте 21 года. Наш ангел, так ее называла Маша в тот день, когда я узнала об эменном существовании. Я долго преодолевала робость, мешавшую спросить, кто эта девушка на множестве семейных снимков. Это был один из редких случаев, когда она упомянула Эмму. Говоря о дочке, Маша произнесла. Нам посчастливилось, что она была в нашей жизни. Она подарила нам свою силу и свою улыбку, и так было до самого конца. Эмма была вылитая Маша. Но насколько Маша была печальной, настолько же Эмма шаловливой и солнечной. Каждая ее фотография лучилась радостью жизни, как будто Эмме надо было успеть всем насладиться, полностью использовать отмеренное время. Рассматривая снимки, хотелось любить ее, не расставаться с ее ласковой улыбчивостью. Я тогда не могла по-настоящему оценить физическую боль от потери ребенка, которую Маша терпела изо дня в день. Но после рождения Алекса я чуяла ее нутром и даже боялась представить себе, что она должна была испытывать тогда и что она испытывала сегодня, понимая, что ее дочери больше нет. А теперь она лишилась и Джо. «С тобой все в порядке», — запеспокоился Самюэль, когда я, подавленная Машинами одиночеством и горем, застыла на месте, не в состоянии сделать ни шагу. «Мне сейчас некогда об этом думать. Как дети сегодня утром? Я им не позвонила? Я...» Он выразительно поджал губы, демонстрируя озабоченность. И я тут же замолчала, заметив, что мы опять входим в роль разбежавшихся родителей. Они попросили, чтобы я отвез их в школу, а ты сама можешь представить, на кого они были похожи, проснувшись. При этом я был готов взять их с собой, но с них уже достаточно. Они хотят вернуться к нормальной жизни, к своим друзьям. Заодно хочу предупредить, чтобы ты была готова. Они боятся приезжать сюда на выходные. Почему? «С каких пор мои дети боятся дачи?» «Прикинь сама, Эрмина, они все время без тебя. Две недели подряд они со мной. Ты им редко звонила и практически запретила приезжать сюда до похорон. Ты для них как будто куда-то исчезла». Я тут же заняла оборонительную позицию и подняла руку, чтобы прервать его. Я делала, что могла. Я позволила себе погрузиться в хлопоты последних дней поскольку была уверена, что они в безопасности, и отец заботится о них. Однако этого было недостаточно, в чем я отдавала себе отчет. Но он не имел права на меня нападать. Самюэль нередко пытался поучать меня и временами вел себя со мной, как с ребенком. Ему, конечно, пришлось иметь дело с моими страхами, отгонять их и приручать меня. Но на мой вкус он играл на них излишне часто позволял себе сомневаться в моих способностях, чтобы выпетить свою незаменимость, доказать свою правоту по всем позициям и упрекнуть меня в неправильной расстановке приоритетов. Обычно меня это бесило, но смерть Джо не должна была стать причиной нашей ссоры. Ему бы это не понравилось. Я отвела взгляд, чтобы совладать с эмоциями, не поставить Самуэля на место. Не взорваться. Тем более, что он хранил олимпийское спокойствие. «Я с этим не спорю. Просто сообщаю, что они очень грустят. Они ведь тоже потеряли Джо. Ты сама знаешь, что он был для них как дедушка». У него дрогнул голос. «Когда он успел сделаться таким впечатлительным?» «Ну да, конечно. Я не услышала от тебя ничего нового». Мой голос дрожал от раздражения и печали, с которыми мне трудно было справляться. Неожиданно Самюэль заключил меня в объятия и нежно погладил по волосам. Теперь он пытается получить прощение. «Эрмина, я тебя ни в чем не упрекаю. Вовсе нет, поверь. Просто ты должна учитывать, что Алекс и Роми волнуются за тебя. Вчера они наблюдали, как ты боролась, а потом сломалась. Они беспокоятся и за Машу тоже, и опасаются встречи с ней. Он что, считает, будто я об этом не задумывалась? Что мысль о переживаниях моих детей не будила меня посреди ночи в последнее время? Самюэль не жил здесь уже три года. Он не наблюдал за тем, как Алекс и Роми росли и взрослели рядом с Джой и Машей. Он даже не представлял себе всю глубину привязанности между ними. Он вообще предпочитал не замечать ее, не принимать в расчет. Какое право он имел теребить сегодня эту болезненную для меня струну? Оживлять ужасный страх, затаившийся в глубине моего естества. Выпускать на волю демонов, которые и так грозились вырваться при любой возможности. Я в курсе, что мне надо делать, Самюэль. Он тяжело вздохнул и сильнее стиснул меня в объятиях. Прости, я не должен был на тебя давить. Странно, но его объятие, которое было теперь. Вроде как неуместным, оказалось полезным. Мне нужно было, чтобы ко мне прикоснулись, чтобы меня покрепче стиснули. Я подняла глаза и встретилась взглядом, сосмотревшей на меня издали Машей. Пошли, она нас увидела, позвала я Самюэля. Мы пересекли большой газон. Маша встретила нас с грустной улыбкой. Она протянула руки Самюэлю, он схватил их. «Милый Самюэль, как я рада тебе!» «А я тебе, Маша!» Они нежно расцеловались. «Пройдешься со мной по саду?» «Обопрись на меня!» Но как на него сердиться, если он не пожалел своего рабочего времени для пожилой дамы, только что потерявшей мужа? Их отношения обычно были уважительными и доброжелательными. Тем не менее, между ними всегда оставалась некоторая необъяснимая для меня дистанция. «С удовольствием. Ты мне расскажешь, как там ваши малыши? Грустят, наверное. Я не смогла вчера с ними поговорить, и мне очень жаль». Она довольно легко поднялась, но не отвергла помощь Самюэля. Хорошо, что Самуэль поделился с ней переживаниями детей. Прекрасно зная Машу, я была уверена, что она сумеет их успокоить, придать им уверенность. И от этого ей самой станет немного легче. По крайней мере, я на это надеялась. Мои дети относились к Джо и Маше как к дедушке и бабушке. А Джо и Маша подарили Алексу и Роми место внуков, которых у них не было. Маша угасала словно свеча. Я должна была постараться оживить ее пламя, пусть хоть чуть-чуть. Нужно было снова открыть библиотеку для Машиного блага, для блага отеля и меня самой. Ее закрыли представители похоронной службы, как только отбыл траурный кортеж. С тех пор ее никто не открывал. Никто не входил в библиотеку после того, как ее покинул Джо. Я перешагнула через порог и притворила за собой дверь. Зажмурившись, прислонилась к деревянным полкам, чтобы подготовиться и убедить себя, что можно стереть из памяти последние дни. Потом я открыла глаза. Пустота. Зияющая пустота посреди комнаты. Диван и кушетку, предназначавшиеся для читателей, В спешке придвинули вплотную книжным полком. полкам. Большой, низкий деревянный стол втиснули в угол. В другом углу стоял свернутый в рулон белый шерстяной ковер. Я видела только помещение, в котором Джо провел свои последние часы. И стул, на котором бесконечно долго сидела Маша. Однако не эта комната была ближе всего Джо. Он проводил целые дни в саду, на террасе, в ресторане. Но оставить там его тело было немыслимо, даже непристойно. Маша сразу предложила библиотеку, свою библиотеку. Я попыталась ее разубедить, подозревая, что потом ей будет трудно там находиться. Она не хотела ничего слышать. Объяснение было предельно простым. Это детище Джо, он соорудил для библиотеки, Громадные от пола до потолка стеллажи и сделал это только для Маши, для ее книг, для ее русской литературы, в оригинале и в переводе. Я призывала на помощь свои воспоминания, чтобы заново ощутить власть, которую имела надо мной эта комната. Моя жизнь по-настоящему началась в библиотеке 20 лет назад. Полгода, о которых говорил Джо, когда подобрал меня в кафе Кавайона, близились к концу. В конце октября в гостинице было уже совсем немного постояльцев, и дача спокойно переходила к зимней спячке. Мне вот-вот придется ее покинуть. А ведь я уже начала любить ее и чувствовала себя в ней в безопасности. Впервые в жизни мне захотелось где-то остаться. И осердилась на себя за то, что расслабилась потеряла бдительность, забыла подготовиться к тому, что будет потом. Единственное утешение — я не потратила ничего из заработанных денег, и значит, проблемы начнутся у меня не сразу. Тем не менее, я не представляла ни что делать, никуда идти, потому что отказывалась думать об этом, живя только сегодняшним днем. Большой город теперь пугал меня, А здесь моя всегдашняя настороженность испарилась. Я привыкла к деревенскому спокойствию и комфортному существованию, собственной кроватью душем, сытной едой и смутным ощущением тепла домашнего очага. Встречаясь с Джой или Машей в гостинице, я вжималась в стенку, боясь, что на мою голову обрушится меч, и они скажут, что сегодня я здесь последний день. И все же момент, которого я боялась, настал. Был понедельник, вторая половина дня. Сразу после окончания школьных каникул на День всех святых. Я только что окончательно законсервировала на зиму несколько номеров. Весенние открытия которых уже не увижу. И тут пришла Маша и позвала за собой. Я подчинилась с тяжелым сердцем. Но вдруг сообразила, что отчаяние, практически незнакомое мне чувство, такую прочную броню от ударов судьбы я себе создала. Я всегда старательно запрещала себе привязываться к кому-то или чему-то, окружала себя надежными стенами. Привязываться слишком опасно, и я избегала страданий. Но магия этого места сделала меня уязвимой. Полгода проведенные здесь смягчили меня, а заодно и обезоружили. И мне придется очень дорого заплатить за это. Маша повела меня в библиотеку, куда раньше я заходила только чтобы убрать, пусть она и была открыта для всех, и гостей, и сотрудников. Эта комната притягивала меня словно магнит, но одновременно пугала, как сам отель, когда я только появилась в нем. Я мечтала провести в ней долгие часы, желая многому научиться, много читать, чего я до тех пор никогда не делала. Но я не считала, что имею на это право. Не для меня это и никогда для меня не будет. Маша предложила мне сесть на кушетку. Я присела на самый краешек и вдруг подметила на ее лице ласковую улыбку. Самим своим присутствием Она как будто возвышала меня и дарила мне тепло. Когда она мне улыбалась, меня будто укутывали в мягкое одеяло, согревающее и успокаивающее. Она спросила, нравится ли мне работать у них, нравится ли жить в гостинице и обслуживать людей, приехавших отдыхать, не раздражает ли это меня. Мне едва удалось обуздать свой энтузиазм. Я, конечно, в этом совсем не разбиралась, Но сразу полюбила саму атмосферу отеля, полюбила доставлять удовольствие гостям, радовать их отличным приемом, хотя моей обязанностью тогда была только уборка. Я была ошеломлена, когда меня впервые горячо поблагодарили за состояние номера после уборки и оставили чаевые. Я открыла для себя, что тоже участвую в создании комфорта, в организации благополучного отдыха, а ведь я даже не знала, что это такое. Я же ничему не училась, не получила образование, в отличие от всех этих людей. Я была основательно потрепана жизнью, и работа действовала на меня благотворно. Я впервые ощутила, что меня уважают. Единственный раз, когда клиент повел себя неподобающим образом, его сразу же резко осадили. Маша не собиралась расспрашивать меня о моих планах на будущее. Она просто объявила, что они с Джо хотели бы, чтобы я осталась и помогала им. Они были готовы учить меня, заниматься моей профессиональной подготовкой. Она предупредила, что мне придется много работать, быть старательной и активной, и на мое обучение потребуется несколько лет. Я только кивала, не в состоянии выдавить ни слова, отказываясь верить. Правильно истолковав мое молчание, она уточнила. «Мы были бы рады, чтобы ты оставалась с нами столько, сколько захочешь». Я пристально смотрела на Машу, пока ее фигура не скрылась за пеленой слез. Я была кому-то нужна, кто-то хотел, чтобы я находилась рядом, кто-то был готов открыть мне свой дом и оставить у себя. Маша встала, обошла стол и села рядом со мной. Впервые обняла меня и, прижав к груди, принялась баюкать. Долгие-долгие минуты я плакала от облегчения и счастья, на которые, как я полагала, не могу рассчитывать. Я рыдала так, как не рыдала ни разу с тех пор, как мне исполнилось восемь лет. С этими слезами выплеснулось все пережитое. Долго скрываемая печаль, удары судьбы, злость, разочарование, рухнувшие надежды, неверие в благородство и бесконечную доброту Джо и Маши. Они протягивали мне руку помощи, увлекали за собой. Они защищали меня так, как никто до этого не защищал. Они дарили мне покой. Они принимали меня без оговорок, без осуждений, такой, какой я была. С той поры библиотека дачи стала моим убежищем. Территорией безмятежности, увлекательных переживаний, любви. Я обязана была вернуть ей магнетическую власть и силу, воздать почести за то, что она побывала последним пристанищем Джо. Старательно работая, я сбрасывала накопленное напряжение. Дача возвращалась в мое владение. Я больше не следовала пассивно за событиями. Остаток дня я переставляла мебель и широко распахивала окна, чтобы солнце и воздух ворвались в комнату. Я натирала воском резьбу на мебели, как меня учила Маша. Я этого уже очень давно не делала. Я приводила в порядок стеллажи чтобы каждый предмет занял свое место. В какой-то момент я притормозила. А пинель Джо куда-то подевался. Им он отрезал кусок хлеба или колбасы, рассекал веревку, отделял ответки ветки спелую инжирину, выстругивал из дерева зверюшек для Алекса и Роми, когда они были маленькими. В общем, Джо никогда не расставался со своим складным ножом, Причем, как утверждала Маша, так было всегда. Мы с Шарли вынули все из его карманов, когда ему стало плохо. Зажигалку, зиппо, сигареты, кафе-крем и опинель. Мы с трепетом поместили вещи, которые ему принадлежали, на Машин столик на одной ножке возле прекрасного портрета Джо на видном месте, чтобы они сразу бросались в глаза каждому, кто приходил с Джо прощаться. Я обследовала всю комнату, проверила каждый закуток. Вставала на четвереньки, чтобы удостовериться, что он не упал и никуда не завалился. Ножа нигде не было. Я прекрасно помнила, что видела его, когда сидела рядом с телом Джо в начале ночи. Я же сама отнесла его к фотографии Джо. Но день похорон — черная дыра в моей памяти. Эмоции тех минут затопили меня, Я она Жене думала, у меня были другие заботы, так что невозможно вспомнить, был ли он тогда в библиотеке. Я последняя, кто заходил в эту комнату вечером, а Маша первой вошла в нее утром, в день похорон, и покинула ее вместе с траурным кортежем. Наверное, она и забрала нож. Я спрятала зажигалку и сигарелы в ящик столика». Фотографией Джо пора было занять свое место на стене воспоминаний. Джо и Маша увековечили на прямоугольниках глянцевой бумаги историю дачи, неразрывно связанную с историей их семьи. Я не помнила, когда останавливалась в последний раз возле этой стены. Я сознавала, как мне повезло, что они вошли в мою жизнь и раскрыли мне свою историю. Когда вам такое рассказывают, трудно поверить, что подобные люди могут существовать в действительности. Эта история не была предметом их гордости. Они не хвалились ею, при том, что их успех вызывал уважение и безграничный восторг. Триумфаторами они были скромными, несмотря на свое происхождение и первые шаги в жизни которые оба делали в атмосфере страданий и нищеты.